Жан Рей, кладбище Марлевек. Длинная трубка из гудской глины, набитая добрым голландским табаком, тихо попыхивает и без усталей пускает кольца в теплом воздухе комнаты. Комната наполнена чудесными ароматами, выдающими присутствие печенья с маслом, крутых яиц, сала, чая и земляничного варенья. «Улица сера и безмолвна, муслиновые шторы пропускают сквозь свое сито подвижные и неподвижные тени, но меня это не волнует. Улица я предпочитаю свой садик, который вызовет зависть у любого геометра. Это четкий прямоугольник, заключенный в строгие стены и перерезанный ровными тропинками, проложенными по шпагату. Кончающаяся осень лишила его последних тайн, но три ели и одна лиственница – ровно. хранят зеленые богатства, ведь эти упрямые деревья заключили пакт с зимой. Мой сосед преподобный отец Хигби говорит, что я счастливый человек, поскольку я живу в одиночестве. Я согласен с Хигби, когда сижу перед аппетитно накрытым столом, ощущаю спиной метание саламандры в очаге и тону в ватных клубах трубочного дыма. На улице царит ночь, тротуары обледенели. Мимошествует церковный староста мистер Бислоп. Он поскользывается и падает. Я смеюсь, отпиваю глоток чая и чувствую себя наверху блаженство. Я не люблю мистера Бислопа. Честно сказать, я никого не люблю. Я старый холостяк-эгоист и мои желания законны. Но если я и делаю исключение в своем полном равнодушии к роду человеческому. то она касается только Пиффи. Рост у Пиффи равен шести футам, но он худ как нитка. Головка у него крохотная и словно продеревлена заплывшими свиными глазками и смешным круглым ротиком. Не буду уговаривать Аноси, ибо у меня не хватает слов, чтобы описать эту пуговку розовой плоти, криво торчащую между глазами и этим ротиком. На Пиффи всегда надет орден год немыслимые длинны. И невероятный жилет, на котором я однажды пересчитал пуговицы, их было ровно пятнадцать, и походили они на присоски осьминога. Когда идет дождь или стоит холод, он прикрывает тело желтым плащом, похожим на будку из ткани. У пиффе длинные конические пальцы, которыми он извлекает из всех предметов противные протяжные звуки. Мне кажется, что эти предметы должны испытывать боль от его постукиваний, хотя люди отказывают предметам в способности ощущать. Мой единственный друг, о, какое смелое слово, довольно часто занимает у меня деньги, не очень большие, но никогда их не возвращает. Я не злюсь на него, поскольку обязан ему странными и весьма яркими переживаниями. Пифи истинный охотник за тайнами. И делиться со мной своими потрясающими открытиями. Благодаря ему я познакомился с человеком дождя, а вернее, с бродячим зонтиком, огромным зонтом из зеленой хлопковой ткани, который в одиночестве прогуливается по пустырям Патни Комэнс, и никто его не держит в руке. Если кто-то по случайности или из храбрости спрячется под ним, то он всегда исчезнет в земле, утверждал Пиффье. Однажды вечером, когда я следовал за одиноким зонтиком, нищенка попросила у меня денег. Дам тебе полкроны, если посмотришь, что находится под этим зонтиком и расскажешь мне. Она бросилась исполнять мое пожелание. Немного воды и песка взметнулось. с поверхности земли, а человек дождя продолжил путь попать Некоманс в полном одиночестве. Я был весьма доволен, поскольку опыт доказал, что моя вера в пифи основывается на солидных фактах. В другой раз он привел меня к большой, абсолютно гладкой стене, окружающей парк Бриклейерс. Видите, на этой стене нет ни окон, ни дверей, однако иногда в ней возникает квадратное окошко. И однажды вечером я действительно увидел, как оно поблескивает тусклым красноватым светом, но приблизиться и заглянуть в него не осмелился. И правильно сделали, объявил Пиффи, иначе вам бы отрезала голову. В то утро я испытывал невероятные чувства счастья, когда три резких удара сотрясли оконное стекло, и на муслиновых занавесях заколебалась огромная тень. А, Пиффи, воскликнул я. Заходите, выпейте чаю и отведайте вкуснейшего печенья. Его палец нарисовал в воздухе арабески и указал в определенном направлении. Пифий предпочел выпить стаканчик моего доброго выдержанного шери, хотя я скуп на него. Но я был в отличном настроении и наполнил два стакана этим добрым напитком. А теперь расскажите мне что-нибудь, попросил я. Пифи забарабанил по столешнице. Я ничего не рассказываю. Я отругаю вещи пальцем. Я отвезу вас на Марлевекское кладбище. Стакан затролжал у меня в руке. Ах, Пифи, вскричал я. Неужели правда? Но такого быть не может. Вспомните о нашей прогулке в Вормвуд Скрапс. Его там не оказалось. Его там уж же не оказалось, поправил меня Пифи мрачным голосом. Будь по-вашему, мы дошли почти до конца Паддингтона, а вечер был прятворатный. Я тогда сильно простудился, а кладбище исчезло незадолго до нашего прихода, уверен в этом, поскольку видел огромную черную и пустую равнину, которой мне не хотелось приближаться. Это походило на зияющую бездну. Кто знает, что это за кладбище? Кто знает? Мечтательно повторил Пифи. Но сегодня... Оно не ускользнет от меня с привычной легкостью, ибо я отправлюсь на него днем. И я, наконец, его увижу, осведомился я. Даже войдете, торжественно пообещал мой приятель. Я не дам ему возможности укрыться под землей, как кроту, или взлететь в воздух, как птица. Нет, нет, Марлевекское кладбище у меня в руках. Саламандра за моей спиной мурлыкала как кошка. На горячей тарелке грудая высились жаркое, а вино играло как авантюрин, вспыхивая крохотными солнцами. Плащ Пиффе блестел как брюха улитки. Моя трубка запыхтела. Оставайся, оставайся. Пошли, нетерпеливо сказал Пиффе. Нам предстоит довольно долгая дорога. К счастью, нас сегодня подвезет трамвай. Мы сели в трамвай на Амерской поперечной улочке Бермонта, которую я знал, но на которой никогда не видел трамвайных путей. Вагончик был грязный, и его тащила пара лошадей, что весьма меня удивило. Я поделился сомнениями с Пиффе. По специальному разрешению олдермена Чепперната заявил он и потребовал у кондуктора два билета до Марливека. Это был престраннейший тип, и я опять обратился к Пиффе. Он яростно закивал головой. Что вы думаете о единороге или золотистой жужелице, спросил он. Но лучше сделать вид, что мы его не замечаем. Никогда не знаешь, как держаться с такими личностями. Кондуктор взял у нас деньги, плюнул на них и засунул в рот. Потом, забыв о лошадях, уселся на перила платформы и принялся терзать свой нос. вытягивая его словно хобот. Трамвай катился с приличной скоростью, но я не мог понять, каким маршрутом он шел. Он пересек Мерилбон, а через мгновение понесся вдоль Клэбхэм Роуд. Я узнал Марлбэл Арч, Сент Пол, а через несколько секунд грязные набережные Лаймхауза. Мне кажется, что я даже заметил почтовый фургон перед Мари Кенксингтона в момент, когда мы въехали во двор Чаринг-Кросс, хотя их разделяют целых двенадцать миль. Пифей не обращал внимания на столь удивительные вещи. Он извлек из кармана горсть монет и бросал их по одной во кошечка кондуктору, а тот ловил их желтыми зубами. Вдруг он прекратил свои дурацкие игры и воскликнул. Вот мы и на верном пути. Этот верный путь был огромным глинистым пустырем противного желтого цвета, по которому с глухим шумом били грозовые капли. Горизонт тонул в туманах и дымке, но нигде я не видел и следа жилья. Кондуктор прекратил обезьянье ужимки и занялся лошадьми и вожжами. Я заметил, что ошибся. В его облике не было ничего странного. Это был угрюмый желтолицый человечишка. Он несколько раз обернулся к нам и жалуясь на желудок и печень и спрашивая, действительно ли пелюлимерибингл соответствует газетной рекламе. В этот момент, хотя ничто не указывало на это, мне показалось, что мы находимся где-то в Слутерс-Хилле. Я сказал об этом пифю. Он развлекался тем, что щелкал орехи. Который доставал из кармана плаща, Пифи пожал плечами. Не все ли равно, слуга расхил или земля Вандамена. Главное, что мы ухватили Марлевежское кладбище. Приехали! Вдруг закричал кондуктор. Вагон дальше не пойдет. Не опоздайте к отъезду. Другого трамвая и нет, спросил я. Он сурово посмотрел на меня и принялся загибать пальцы. Ровно через сто два года. К тому же надо учитывать полную луну. сказал он. Поспешите, мы поговорим о пелюлях Мерри Бинглла на обратном пути. Пифи уже вышагивал по каменистой тропинке между двумя ручьями, наполненными ревущей водой. Ага, завопил он. Вот оно. Перед нами высилась громадная серо-стальная стена с острыми наконечниками по верху. Из-за нее торчали вершины хвойных деревьев. Я даже различил на фоне туч Тени гигантских крестов. В окрестностях есть лишь одна таверна, считается хорошим тоном остановиться там и что-нибудь заказать. Успокойтесь, напитки здесь отменные, а пища вкусна и обильна. Я заметил узкий высокий дом одиноко торчащий на глинистые равнины, словно кусок вырезанный из квартала домов и оставленный здесь, чтобы разжечь аппетит камниеда. Пифе толкнул дверь, и мы оказались в высоком светлом помещении, где от горящих в очаге поленьев и угля гуляли волны тепла. Стены были покрыты странными, но великолепными фресками серебристо-серого цвета. На одной из них я узнал, как мне показалось, остров смерти Беклина и сообщил об этом спутнику. Он искривился и отрицательно покачал головой. Но、ну、нет, милый друг, просто орастрескалась штукатурка, а остальное довершили улитки, которыми буквально кишит эта местность. Но не отрицаю, что и улитки, наделенные душой художника, отонут. Я перевел взгляд со странных миражей и в восхищении оглядел буфет и стойку. Здесь, сверкая всеми цветами радуги, стояли напитки с четырех сторон света. Есть сыр, говядина, холодная баранина, соленая сёмга, копченый окорок и бананы в сиропе, воскликнул Пиффер. Но я удовлетствуюсь грогом с пряностями. Эй, кто-нибудь! Человек возник словно из под земли. Он был невысок, не более пяти футов, кругленький, толстенький, лоснящийся. Его торчащее брюхо внушало доверие, но лысый круглый череп, на котором светились зеленые глаза, был отталкивающе противен. Ах, господа, сказал он девичьим голоском, добро пожаловать, я подарю все, что пожелаете. Он говорил, открывая огромный черный рот с тусклыми клыками. Я выпил ледяного кюммеля датского шерри бренди голландской имбирной с добавкой зеленой мяты. Сейчас или никогда ошепнул мне на ухо Пиффе, пора пройтись по кладбищу, решетчатые ворота в двадцати шагах отсюда. А вы? Он покачал головой. Невозможно. Я предпочитаю этот превосходный игрок. Я в одиночестве оказался под дождем перед величественной решеткой с погребальными надписями. Мое внимание привлек раскачивавшийся шнур звонка, и я прочел табличку с рельефными буквами: позвоните три раза сторожу. Я дернул три раза за шнур и услышал вдали в кладбищенской тиши звук колокола. Один, два, три. К решетке выпрыгнул белый кролик с красными глазами, уселся столбиком, потёр мордочку, посмотрел на меня и ускакал прочь. Больше никто не появился, и я снова дернул за шнур три раза. Решетка заскрипела и распахнулась, словно под дыханием ветра. Появился одногорий бентамский петух, пригладил перья, угрожающе ткнул клювом в мою сторону и исчез. «Ну ладно, обойдусь себе сторожа, ведь решетка открыта», – проворчал я. Я оказался на обширной зеленой лужайке, окруженной могильными и огромными памятниками. «Хорошо, населенное кладбище», – сказал я себе под нос, «но оно не очень отличается от тех, что я уже видел. Однако вон тот бронзовый проходимец, который виднеется сквозь ветви, и в совсем необычном». Мой взгляд привлекла тяжелая зеленоватая статуя вдвое превышавшая рост человека. Фигура держала в руке чудовищного размера песочные часы и опиралась на могильную плиту. Ты не очень красив, но великий силенный должен прилично весить. Не знаю, какие катаклизмы или скрытая работа непогоды искалечили лицо символического хранителя мавзолея, но скульптура производила ужасающее впечатление. Ее изъеденное серой зеленью лицо отвратительно скалилось. Я прочел на плите семейство Пебблстоун. Должно быть, Пебблстоуны обладали малышной, набитой золотом, чтобы позволить себе такое могильное чудище, сказал я и уселся на край плиты, чтобы выкурить трубку, ибо воздух был холодным и влажным. Передо мной, ограничивая лужайку, высыпалось настоящее изгородь из стел и пузатых камней. За ними я проглядывала ледяная поверхность. Мне показалось, что там тянулось детское кладбище. Здесь набито постояльцами как нигде, воскликнул я и с громадным наслаждением раскурил трубку. В этом мгновении кто-то коснулся моей спины. Я повернулся и с удивлением отметил, что бронзовая статуя находилась куда ближе ко мне, чем я думал. Кроме того, бронзовый человек... Держал в руке чудовищный серп, хотя до этого в ней были песочные часы. И тут я вспомнил, что серп всегда сопровождает песочные часы и упрекнул себя в невнимательности. Я повернулся спиной к статуе и вновь поразился. Стена стел и камней сдвинулась вправо и перекрывала путь к входной решетке. Детское кладбище, как медленное бледное море, колыхалось мягко. Смещаясь к выходу с кладбища, я вскочил на ноги и с ужасом заметил, что с опасностью для жизни задел железный серп. Черт подери, сказал я себе, видя, что лезвие было острым как бритва. Такие игрушки нельзя оставлять в руках людей, даже если они из бронзы. Я направился к выходу, но теперь понял, что зрение не обмануло меня. Стеллы и камни возвышались на моем пути, детское кладбище яростно пыталось пригородить мне путь отступления. Оно ползло со все большей скоростью в мою сторону. Я бросился бежать и подскочил к решетке в том мгновении, когда обломок колонны из красного мрамора бросился передо мной на землю, словно огромный безголовый питон. Я чудом увернулся от него и выскочил за решетку. Она захлопнулась за моей спиной с яростным щелканьем. Я обернулся и увидел странного бронзового гиганта, который одной рукой вцепился в решетку, а другой с беспощадной яростью потрясал серпом. В несколько прыжков я оказался на крыльце таверны. Дверь была закрыта, и я принялся стучать в нее, призывая Пиффе. За стеклом возник лунный череп. И зеленые глаза трактирщика пронзили меня. Он уже ушел, фальцетом проблеял он. Я хочу войти. Вы не войдете, завопил он. Убирайтесь. Ну что нет, не уйду, пока не выскажу все, что думаю о вашем поганом кладбище. С внезапной яростью крикнул я. Он усмехнулся и вдруг со строил мне нос. Что скажут, если узнают, что его сторожит белый кролик? Бе... Белый кролик. Он отвратительно икнул, и взгляд его помутнел. А что скажут об одноногом бентамском петухе? Его круглое лицо побледнело и прижалось к стеклу. Скажите, с усилием проговорил я, если я суну под дверь двадцать фунтов, могу я рассчитывать на... Шиш, грязный поганец, сто фунтов? Нет. Лунный череп... Распух от ярости и отчаяния. Оставьте кладбище в покое, взревел он, иначе оно не оставит в покое вас. Вы поняли меня? И стекло почернело. Вдали проревела пронзительная сирена. Я увидел трамвайный вагончик ярдов в ста. Кондуктор яростно размахивал руками. Отправляемся, отправляемся. Я уехал без пиффы. Вагон качался и переваливался с боку на бок, как шлюп во время бури. Желудок мой взбунтовался от приступа неожиданной морской болезни. Я все еще боролся с ней, когда меня без особых церемоний выбросили на мостовую неподалеку от пожарной башни Олд Гейта, рядом с лавочкой и торговкой каштанами, которая обозвала меня пьяным хулиганом и прочими менее. «приятными прозвищами». Я так и не встретился с Пифи, и весьма сожалею об этом, ведь за ним остался должок, и я ожидаю объяснений по поводу Мерлевекского кладбища. Пришла зима, и я укрылся в своём тёплом и приятном доме, и я мечтал вернуть в себя былое спокойствие, когда несчастья обрушились на меня. Я курил трубку и наслаждался отличным пуншем, оканчивая чтение занимательной книжки, когда в саду поднялся непривычный шум. Глухие медленные стуки, словно там работали мастильщики, укладывающие на место булыжники мостовой. Небо было закрыто низкими тучами, но иногда в просветах появлялась луна. Я прижался лицом к стеклу и вдруг увидел, как посреди газона, которым очень горжусь, возникла красная стелла. Я узнал ее. Это была колонна, разбившаяся у моих ног у выхода с Марлевежского кладбища. Стелла неуклюже раскачивалась, как пьяный моряк. Но гнусная штука была не одна. Вокруг нее вырастали и странными медузами скользили небольшие плиты детского кладбища. Не страх возбладал во мне, а гнев. Я любил строгие порядки сада, и кровь моя закипела, когда я увидел. Что на него напали эти мраморные чудища? У меня есть крупнокалиберные револьверы и мощные пули. Он шесть раз рявкнул в ночной тиши, и видение рассеялось. Но утром газон мой был истерзан, лиственница вырвана с корнем, еле разбиты в щепки, а весь сад усеивали обломки розового гранита. Кроме того, мне пришлось унижаться, чтобы мой сосед Хигби не подал жалобу за ночной шум. Как-то я заметил Пиффе, на нем был новый плащ и широкополая шляпа. Я обросился к нему, но он ужом скользнул в толпе и сейчас за углом, а мне едва не шип проезжающий кеп. Демон! Я понял, откуда на него внезапно свалилось богатство. Он соблазнился предложением отвратительного человечика с голым черепом и оставил меня в качестве жертвы таинственному мертавцу и его сообщникам. Я забыл о прелестьях дома, отправился на поиски моего неверного приятеля и во второй раз заметил его, когда он входил в кондитерскую на Беттерсироут. Я схватил его за край плаща. Одежда разорвалась с сухим треском, в моих руках остался огромный лоскут, но пифф исчез, и я больше никогда не видел его. Однажды в канун нового года, когда я собирался опустить шторы, То заметил в полумраке вечера, как над изгородью сада промелькнул тонкий предмет. Я узнал страшный серб. Он время от времени задевал черепицу конька и вдруг расставил. Через мгновение из-за изгороди на меня глянуло сумрочное лицо. То был бронзовый истукан. И тут я увидел его глаза — два огромных глаза цвета жидкого янтаря. Два хищных зрачка сверливших ночь. Все кончено. Он в доме. Дверь разлетелась в куски, как от удара быка, кирпичи обвалились, ступеньки лестницы застонали и полопались, как сухостой. Вдруг шум прекратился, в доме воцарился странный и ужасный покой. Что это? Клик-клаг, клик-клаг, железо, ударяющееся о камень. О, он заточивает свой серп.